Смерть Александра I. Довольно трудно сказать, вышли были общества, северные и южные, на улицу под революционным знаменем, если бы не одна несчастная случайность. Император Александр был бездетен. Престол после него, по закону 5 апреля 1797 года, должен был перейти к следующему брату Константину. А Константин был также несчастен в семейной жизни, развелся с первой женой и женился на Польке. Так как дети этого брака не могли иметь право на престол, то Константин стал равнодушен к этому праву и в 1822 году в письме к старшему брату отказался от престола. Старший брат принял отказ и манифестом 1823 года назначил наследником престола следующего за Константином брата Николая. Все это было довольно просто, потому что было необходимо. Но странно, что этот манифест не был обнародован и даже доведен до сведения самого нового наследника. В трёх экземплярах этот манифест за печатью был положен в Москве в Успенском соборе, в Петербурге в Сенате и в Государственном совете с собственноручной надписью государя: «Вскрыть после моей смерти". Таким образом, Николай, говорят, не имел точных сведений об ожидавшей его судьбе. Кроме государя и Константина, знали об этом только императрица вдова, императрица мать Да князь Голицын, да еще Филарет, митрополит московский, который редактировал текст манифеста. Ничем разумным нельзя объяснить таинственность, в какую обличено было распоряжение о престолонаследии. Надо прибавить к тому, что действовавшее тогда общество никогда не было тайны для Александра. Рассказы о доносчиках, которые будто бы выдали секрет, ничего не значит Александр все знал главных членов обоих союзов, их цели читал даже некоторые их проекты. Когда Николай Тургенев был вождем Северного общества, раз ему передано было от имени императора увещание бросить заблуждение, увещание было передано не как приказание, а как совет одного христианина другому. Повинуясь этому доброму совету и равнодушный к формам правления, К политической программе тайного общества, занятой только мыслью об освобождении крестьян, Тургенев покинул Россию и вышел из общества. Тогда Рылеев стал вождем Северного Союза. В 1825 году Александр поехал на юг России провожать свою больную императрицу и 19 ноября умер в Таганроге от тифозной горячки. Благодаря таинственности, которой облечен был вопрос о престолонаследии, смерть эта сопровождалась важным замешательством. Великий князь Николай принес присягу Константину, а в Варшаве старший брат Константин принес присягу младшему, Николаю. Начались сношения при тогдашних дорогах, занявшие много времени. Этим временем между царствием и воспользовалась северная Тайное общество. Сами участники говорили, что никогда не было бы 14 декабря, если бы генерал-губернатор Петербурга принял предупредительные меры или манифест о престолонаследии был заявлен заранее. Генерал-губернатор Милорадович старался уверить себя, что частные собрания Северного Союза имели только литературную цель. Он хорошо знал цель этого общества.